Глава восьмая. Так зачем я тебе понадобился, досточтимый доктор? Тхус и алхимик уже не скрываясь шагали к недальним воротам. Натерно косились. Его соплеменники нечасто появлялись в цивилизованных краях. У алхимика дернуло щека. Что-то неспокойно мне. В полголоса признался Ксарберус. Все вроде идет как надо, а мне неспокойно. Что же тревожит Мэтр? Ты, Терн, твоя магия, твои способности. Я мучился над разгадкой все эти дни и не пришел ни к каким выводам. Чувствую себя совершенно от этого больным. — Чего ж тут мучиться, доктор? — Кто ты? Откуда? Твоя школа, твой посох и твое молчание. — Ты для этого позвал меня сюда, Мэтрк Сарберус. — В надежде, что, быть может, наедине ты станешь разговорчивей, — развел руками алхимик. Прости, высокоученый Мэтр, не стану! покачал головой Тхус. Не могу. Силы, что превыше моей чести запрещают мне это. Силы, что превыше чести, со странным выражением произнес алхимик. Эх, Терн, Терн. Понимаю, почему Шелдори отправил тебя ко мне, старому циннику Прайдохела вкачу, с такой-то верой в добро и справедливость. Вот ты избрал себе врага, гниль. «Думаешь избавить мир от нее, совсем не думая, что Райлик, быть может, в этом совсем не нуждается?» Тхус пожал шипастыми плечами. «Мэтр, в мире слишком много зла и несправедливости, чтобы искоренить их иным злом и иной несправедливостью, направленной, как нам кажется, на носителей исходного зла. Мы можем лишь подать другим пример. Можем исправить наиболее вопиющее, кричащее, как гниль на самом деле». тяжелый вздох. «Значит, ничего не поделаешь». «О чем ты, Мэтр?» «О несовершенствах природы человеческой и тхусов», — раздраженно бросил алхимик. «Ладно, не хочешь говорить, не надо. Надеюсь, хоть с эликсирами поможешь». Привратная стража долго разглядывала тхуса, но к чему придраться не нашла, да и щедро уплаченная к сарберусам поверх пошлины не способствовала повышенной бдительности. Фиан вонял. И притом куда сильнее, чем небольшие семьи или этар. Никто не вел сюда с гор Акведуки, как в великолепных городах Старой Империи. Никто не озаботился проложить тоннели для стока нечистот. Купцы строились быстро и жадно. А что смердит, так благовоний прикупим, у кого деньги водятся. А у кого их нет, тот пускай нюхает, что есть. Кому не нравится с катертью дорога, охотников пожить без тяжкой длани на или Некрополиса без них хватит. Здесь не строили хижины. В черте стен не разводили огородов. Все свободное место тесно застроили трех, а кое-где и четырехэтажными домами, пышными храмами, не менее пышными гостиными дворами. Камень, камень и еще раз камень. Здесь его не жалели. Ксарберус наморщил аристократический нос. Жизнь в пасторальной глуши все же имеет свои преимущества, Тёрн. Если тут такая грязь, Стараясь дышать ртом, проговорил Тхус. «Почему же гниль до сих пор тут не прорывалась?» «Вероятность, мой друг, всемогущая вероятность!» — наставительно заметил алхимик. «Куда же мы идем? «Тут недалеко. Нет на рынке, и к менялам нам не нужно, а нам нужно вот сюда!» Они свернули в неприметный тупик. «Здесь...» Сарберус уверенно постучал в облупленную, но явно очень толстую и прочную дверь, украшенную обычными в вольных городах отпорными рунами. Тупик совсем сжался, стены сошлись, исчез даже слабый запах недальнего моря, заглушенный смердящими нечистотами, кои обитатели верхних этажей, ничтоже сумнявшиеся просто выплескивали из окон. Похоже, это никого не волновало. Дверь распахнулась, в проеме плескалась тьма. Тхус первым шагнул через порог. Во мраке впереди кто-то ждал, скрипел, скрежетал, словно двигались огромные жвалы. «Это и есть твои компаньоны?» «Это? Нет, то нет, конечно». «Погодите, доктор, вы о чем? «Да ни о чем. это я просто так...» Продолжая говорить, алхимик вдруг сунул руку за пазуху. Почуяв неладное, Тёрн дернулся, было, однако опоздал. Ксарберус с ловкостью умелого и опытного лекаря вогнал в тхусу тонкую стальную иглу. У иглы имелась головка, как у булавки. Алый камень ярко вспыхнул и распался черным пеплом. Глаза Тхуса закатились, и он рухнул, как подкошенный. «Ну вот и всё!» Потер руки Ксарберус. Из-за заплечного мешка появились обернутые ветошью наручники и пара ножных браслетов, тоже соединенных цепью. С ловкостью теперь уже профессионального охотника за рабами Ксарберус сковал Тхусу руки и ноги. Из сырой тьмы наползали тени. Двуногие, двурукие существа в глухих плащах и закрывающих лица шлемах. Бесчувственного Терна подхватили под руки и поволокли внутрь дома. Вслед за похитителями, не оглядываясь, двинулся и к Сарберус. Тьма вокруг Тхуса перестала нестись в безумной пляске. Терн пришел в себя, но глаз само собой не открывал, по-прежнему притворяясь, что без сознания. Пусть захватившие его не знают, что Тхус перебил действия их снадобья куда раньше, чем они на то рассчитывали. Как и ожидалось, он услыхал скрип колес и унылые окрики погонщиков, почувствовал запах ломовых тягунов. Его везли на телеге, скованного по рукам и ногам, шею охватывал массивный ошейник. От ручных и ножных браслетов двойные цепи тянулись к толстым крюкам, вкрученным в борта повозки. Сквозь узкую щель межвек Терн видел голубое небо. Сколько же он пробовал без сознания. Так что же случилось в том тупике, куда его привел алхимик? В памяти тёрно провал. Он четко помнил весь разговор до единого слова. А потом — ничего, сплошная чернота. Если б его ударили, укололи, зачаровали, во всяком случае, осталась бы память, как ему казалось. Сколько он пробовал без памяти? День, седмицу? За ним наблюдали. Постоянно и пристально. Не осталось незамеченной даже малейшая дрожь его век. «Он очнулся!» — произнес спокойный и холодный голос совсем рядом. Это было сказано на общем арго. Терн не шелохнулся, но говоривший лишь хмыкнул. Ледяные сильные пальцы вцепились в подбородок Тхуса, вздернули ему голову, звякнули цепи. «Не прикидывайся!» — без гнева продолжил тот же голос. «Ты куда сильнее, чем хочешь показаться, мне это известно!» Не вынуждай меня прибегать к особым методам, это не моя стезя. Давай-давай, поднимай заслонки. Они у тебя как броня, это ж даже веками назвать нельзя. Но ну, открывай глаза и давай поговорим. Свежий воздух, голубое небо. Тут беседовать куда приятнее, чем в затхлой темнице. Ты нам достался дорогой ценой, надо признать, так что не думай, что удастся отмолчаться. Терун глубоко выдохнул и открыл глаза. Над тхусом нависала высокая фигура в широком плаще, Лицо скрыто низким капюшоном. Даже глядя снизу вверх, Терон не мог ничего различить. Под складками грубой ткани залегала тьма, глубокая и непроглядная, словно с тхусом говорил призрака, неживое существо. Теран спокойно и безмятежно улыбнулся. Прекрасно держишься, тотчас отметил допрашивающий. Ни ужаса, ни паники. Впрочем, это для меня не новость. Что же, тянуть не станем? «Итак, у меня первый вопрос. Откуда ты взялся, Тхус, который не совсем Тхус, Или, если быть совершенно точным, совсем не Тхус? Откуда свалился на наши головы?» Тхус вновь улыбнулся, показав внушительные клыки. «Понимаю», — прозвучало из-под капюшона. «Строим из себя героя, с гордостью обреченного молчим, на вопросы презренных палачей не отвечаем и все такое прочее. Знаю, знаю. Ты, я думаю, уже разобрался, в чьи руки попал?» он неожиданно кивнул, спокойно и без гнева смотря во тьму над капюшоном. «Конечно», — ровным голосом ответил он, — «охотники на всеная». «Разыгрываем дурачка», — отметил дознаватель. «Прикидываемся, что не понимаем, но ну, совсем ничего. Но посмотрим на это с другой стороны и порадуемся, что ты перестал играть в молчанку. Что ж, уже хорошо. Пойдем дальше. Может, мне повезет. «Я повторяю, кто ты, Тёрн? Школа беззвучной арфы — это не шутка. Наши архивы сохранили считанные примеры ее использования, и последствия, можешь мне поверить, не радуют». «Очень рад, что они вас не радуют». «Язвишь? Давай-давай. Эх, все ведь шло так хорошо до тех пор, пока ты не... А что говорить, сам все прекрасно знаешь». Тхус пожал плечами и ничего не ответил. С настоящим, ненаигранным равнодушием смотрел мимо тьмы под капюшоном, на плывущие в голубой высоте свободные облака. Существо в плаще человек, а может и нет, некоторое время молча ждала. Потом разочарованно пожала плечами. Терн, не думай, будто бы у меня в ходу лишь банальные иглы, щипцы и клещи. Я не сомневаюсь, что ты обладаешь способностью умереть по собственному желанию задолго до того, как твоя плоть сдастся. Я выверну наизнанку твою память, разберу ее по крупицам, вытяну одной нитью, отыщу начало, и тогда... Не думай, что потом получится все смотать обратно в клубок. Ты станешь умалишенным, Тёрн. Идиотом, пускающим слюни, исправляющим нужду под себя. Нам даже не придется тебя казнить. Достаточно сбросить с телеги. Тогда поступай, как знаешь. Тёрн равнодушно отвернулся. Немедли только. «Немедли!» — усмехнулся допрашивающий. «Ты прекрасно знаешь, что я начну не сейчас, а лишь когда прибудем на место. Люблю, понимаешь ли, работать с комфортом и удобствами. Собственно говоря, мне и здесь-то нечего делать. Но ведь хороших слуг сейчас так трудно подобрать. Непременно что-нибудь напутают, упустят, забудут, сделают не так. За всем приходится приглядывать самому. Так что полежи, пока подумай. В сущности, нам ведь не так и много от тебя нужно». Тебе даже не придется никого предавать, ты всегда оставался тхусом-одиночкой все время, пока я занимаюсь твоим случаем. – Я польщён, – усмехнулся Тёрн. – Мне прекрасно известно, что дух твой силён, – заметил дознаватель. – Не хотелось бы его ломать. В сущности, подавляющее большинство и малых стычек и больших войн происходит по недоразумению. Я, например, совершенно убежден, что если бы не твое глупое упрямство, мы вполне бы могли договориться и даже работать вместе. Мой Орден придерживается самых широких взглядов, тем более в отношении хм, существа, могущего сыграть столь важную роль в исполнении наших планов. Вашему превосходительству больше подошла бы роль странствующего сказителя. Терн ухмыльнулся прямо в скрытая тьмой лицо своего пленителя. Какой смысл в перебранке? «Мы не комушки у колодца», — холодно возразил Тхусу, допрашивавший. «Впрочем, к этому разговору мы еще вернемся. Не хотелось бы просто так уничтожить такую силу, а ты сила, Тёрн. Мы же со своей стороны отрицаем догматическую узость. Порой можно работать и достигать успеха даже с теми, кто ненавидит тебя. Есть высшие цели и высшие интересы, ради которых можно отставить в сторону личные чувства». «Знакомо?» Со скукой сказал Тёрн. «Мол, все, что делает нас врагами, ничего не значащие мелочи, потому как где-то там, за горизонтом, есть главный враг, и с ним-то самоважнейшим и надлежит бороться, объединив усилия под вашим само собой мудрым руководством. Знаю, слыхал». «Тем не менее, случается, что самое простое объяснение является и самым верным». С нажимом возразило существо в плаще. И высшие цели, само собой-таки, есть, чтобы ты о них не думал. «Какие же, например, эти высшие интересы?» — осведомился Тёрн. «Можно подумать, что ты не знаешь». «Хм. У охотников на всеная цели, в общем, весьма просты — охранять незыблемость». «Хватит!» — прошипел разъярённый голос из-под капюшона. «Хватит дурить, понятно? Ты отлично знаешь, что мы не имеем никакого отношения к погонщикам железных болванов». Терон пожал плечами и замолчал, глядя в небо. Говорить он явно не собирался и, допрашивавший поняв, резко отвернулся. До самого вечера никто не произнес ни единого слова. Никто не предлагал пленному Тхусу ни еды, ни даже воды. «Но жду под себя справлять будешь, коль такой неразговорчивый». Единственное, что за долгие часы услышал Тхус от своих пленителей, ответа не последовало. Скрипели колеса. Все так же уныло покрикивали погонщики. Тёрн смотрел в небо и ждал. После первого допроса, если только имевшее место можно было назвать допросом, Тёрна оставили в покое. Его не кормили и не поили, к нему вообще не подходили. Из глубокого короба, в котором везли Тхуса, виднелось только синее небо. Потом коломага остановилась. Послышались голоса, кто-то властно, голосом более подходящим для большого сражения, Отдавал обыденные приказы каравана. Раскинуть шатер, развести огонь, принести воду. Цепи не давали Тхусу пошевелиться. Массивный ошейник позволял лишь слегка повернуть голову. Дощатые стенки. Темные пятна сучков. Один из них, впрочем, выпал, открыв небольшую дыру. Но, как оказалось, рядом стояла вторая такая же коломага с таким же дощатым кузовом. Терен разочарованно отвернулся, и тут до него донеслось — «Эй, Тёрн! Тс, Тёрн, слышишь меня?» «Слышу, Ксарберус». «Я тут, в телеге, рядом с тобой». «Вот как?» — ледяным голосом проронил Тхус. «Дурак, меня точно так же, как и тебя, в цепи и...» «Откуда ж ты знаешь, что я тут, рядом?» — осведомился Тёрн, нарочито избегая почтенного и метра и заменяя уважительное вы слегка уничижительным «ты». Несложно догадаться». фыркнули за досками. «У меня профессиональный нюх. А вот ваш, тхусов запах, не спутаешь ни с каким другим. Ты же, любезный, э, последнее время был лишён возможности посетить баню, верно?» «Так что ж случилось, Ксарберус?» После паузы шепотом проговорил Тёрн. Лицо его оставалось непроницаемым. «Кто захватил нас?» «Какой-то из орденов», последовал ответ. На Орден, правда, не похоже, скорее всего, или Чашники, или Солнце. Как же они захватили мне ми... нас? Очень просто. Ткнули иголкой между чешуй, когда ты ко мне спиной повернулся. Я и пикнуть не успел. Откуда ж они взялись? Тёрн спрашивал спокойно, но на щеках играли желваки. Я бы почувствовал. На то они и Ордена, последовал варчливый ответ. Особенно если Солнце. Их колдовские штучки часто ставили в тупик даже высокий аркан. «Значит, ты тоже пленник?» «Такой же, как и ты. И камни магии они все забрали». По губам Тёрна скользнула слабая улыбка. Тхус, ты можешь что-нибудь сделать?» «Могу смотреть в небо, Ксарберус». Безмятежно ответствовал Тёрн. «Глупец, болван, бревно! Нет, да чего ж безмозглые эти Тхусы, даже лучшие из них!» «Ты что, не понимаешь, что они с нами сделают?» «Я для начала не понимаю, зачем ты им сдался живым, Мэттер. усмехнулся Тёрн. «Лишний свидетель. Возись с тобой теперь. А так нож под ребро, тело в канаву, крысам на радость, и дело в шляпе. Никто ничего не узнает, а кто узнает, будет молчать, поскольку составить тебе компанию в той же канаве никак не захочет». «А ты, ты-то им зачем сдался?» Злобно зашипели из соседней повозки. «Камни магии им нужны были, и перо, перо фениксы!» «Пошли бы себе тогда, да взяли, раз они такие все из себе!» Невозмутимо возразил Тхус. «Что удалось мне, получилось бы и у них, так что не вижу смысла». «Видать, не могли», — вздохнул Ксарберус. «Так что, Тхус, так-таки ничего и не можешь сделать?» «Ничего не могу». «И тебя это ничуть не волнует?» — возмутился алхимик. — Волнуюсь о достижимом. Бежать сейчас у меня не получится. Подумаю об этом после, когда представится возможность. — Скорее уж они тебя на куски разрежут, для опытов. Злорадно посулился к Сарберус. Тёрн ничего не ответил. Алхимик еще повозился какое-то время, кряхтя и извиня цепями, и тоже затих. Вскоре процессия двинулась дальше. Тем же медленным хозяйским шагом, никого не боясь и никуда не поспешая. Вторую остановку караван сделал, когда уже сгустилась тьма. На сей раз короб со скованным тхусом остался стоять в гордом одиночестве. Миновала ночь. Ее терн провел в зыбкой полуяви, сохраняя силы. Ему по-прежнему не давали даже воды. Очевидно, захватившие его знали, как обращаться с пленными тхусами. Караван двигался все больше и больше, уклоняясь к северо-востоку, прочь от моря, подальше от вольных городов и поближе к закатным склонам величественных гор. Покрытые густыми лесами, они укрыли б в себе целую армию, и помощи здесь ждать было неоткуда. Вечером процессия остановилась. Короб с терном накрыли дощатой крышкой, словно гроб, подняли и поволокли на руках. Он не видел лиц носильщиков, но просачивавшиеся в щели неяркий вечерний свет вскоре померк, Ящик внесли или под крышу, или скорее в подземный ход, потому что дорога пошла под уклон. Наконец, скоро попустили на зим. В щелях затрепетал свет факелов, крышку сбросили. Фигуры с замотанными лицами в перчатках осторожно подступили к терну, словно к зачумленному. Ловко надели кандальные браслеты, соединенные стальными штырями вместо обычных цепей, и только после этого отстегнули тхуса от боковин короба. Он оказался в низком округлом зале с выложенными грубым камнем стенами. Потолок опирался на кое-как обтесанные толстые половины бревен. Их вырубили, похоже, из стволов поистине древних, сорока полных шагов в длину. Кое-где виднелись мелкие, почти неразличимые, словно нарочито затертые рунические надписи, сделанные знакомым, слишком знакомым еще по преддверию храма Феникса начертанием, алфавит гидры девятого зверя. Здесь было собрано слишком много магии. Но отнюдь не древних артефактов, чего можно было бы ожидать от чашников. Нет, колючая и злая сила множества камней, сплетенная умелыми руками в непроницаемую сеть. Посреди зала, в самом центре, выложенной белым камнем сложной рунической фигуры, возвышался простой деревянный крест. Навёхонький, словно только что сработанный, еще видны заусеницы и расщепы на оторопливой и кое-как обработанных топором краях. К этому-то кресту и прикрутили Тхуса. Безликие слуги избегали касаться Терна и, закончив свою работу, поспешно побросали перчатки в горячо пылавшую жаровню. Спиной к Тхусу ни один из них не повернулся. Потянулось время. Медленно, тоскливо и мучительно. Обычный прием всех без исключения допросчиков мира. И, судя по умиротворенному, бесстрастному лицу Терна, иного он и не ожидал. Ни пищи, ни воды. Чадит медленно прогорающая жаровня, сизый дым расползается по залу, и ты знаешь, что спасения нет. Конечно, ты в это не веришь, ведь друзья, твой керван на свободе, они живы и действуют. Но что они смогут сделать против эдакой силищи? А что против тебя сила, это ясно как день. Даже с мощью Крайона, хитроумием ситхи, преданностью гончей, они просто зря погибнут. Правда, оставался еще один узник, алхимик Ксарберус. Терн глубоко, медленно вздохнул и закрыл глаза. Клановый знак медленно разгорался на его щеке, становясь все ярче и ярче, словно подматыва поблескивающие кожей и развели самый настоящий костер. Невидимые для Терна наблюдатели поспешили заскрипеть стилосами, скрупулезно отмечая этот факт на овощеницах. Потерял ли Тхус счет времени, впал ли в спасительное забытье, кто знает, миновал ли день, седмица или целый год, Плавает над полом сизый дым, почти угасла жаровня, рассыпавшаясь серым пеплом над тлеющими угольями, и никто не заметил, как и откуда в зале появилось несколько человеческих фигур, тоже с закрытыми лицами и в бесформенных широких плащах, словно держащихся на расчалках. Они встали кругом, и рукотворный туман тотчас заплескался вокруг темных плащей. Терн Проговорила одна из фигур, судя по голосу, тот самый, что допрашивал Тхуса в дороге. «Беседовать по-хорошему ты не захотел. Как я и предупреждал, теперь придется по-плохому. Ты готов, Тхус?» Пленник ничего не ответил. Знак моры вспыхнул еще ярче и теперь медленно угасал. «Прикажешь считать это ответом? Я не против, ибо, как уже сказал, придерживаюсь самых широких взглядов». «Боюсь, только нам потребуется известное время, чтобы расшифровать этот твой язык». Молчание. Тхус смотрел сквозь обступившие его фигуры, наверное, даже сквозь стены подземного зала и окружавшие его толщи камня. Где-то невдалеке море билось о камни, ярилось и гневалось, оправдывая свое имя «Море мечей». Перекликались белокрылые гонцы меча меж серыми гребнями и опустившимися почти к самой поверхности тучами. Из водных глубин, от галичных пляжей, покрытых выброшенными прибоем водорослями, доносились смутные голоса, твердившие все одно неразличимое слово. Какое? Понять бы. И тогда земные тенета раскроются, вбирая в себя удерживаемые магией колонны, освобождая от тяжкой службы плененные камни, источники всяческого чародейства. Подземелья опустятся еще глубже, словно большой пузырь, плавая в размягчившихся земных слоях, и, как и положено любому пузырю, в конце концов лопнет, положив конец существованию всех, кто сейчас стоит на его полу. Достойный конец, если разобраться. «Он молчит, Дон Командор», — прошелестила одна из фигур. «Ему больше ничего не остается. Он же больше всего боится не нас, а себя, что перестанет себя уважать, когда сломается, когда выложит все, что знает». «А чего не знает тоже?» Неожиданно перебила говорившего другая фигура. Голос был тонок, явно принадлежал молодой женщине. «Тоже выложит?» «Нет». Дона Командора словно бы и не удивила подобное нарушение субординации. «Нет, Дона Супрамаго, чего он не знает, того не выложит. Подобные личности болезненно честны, даже с теми, кто применяет к ним особые методы дознания». «Я уже говорила, Дон Командор, что могу справиться сама, безо всякого...» «Ваше усердие и рвение давно замечены мною, Дона, но мы имеем дело с особым случаем». «В чем же его особенность? Роковое дитя?» Последнее произнесено было с усмешкой. «Вы все узреете сами, Дона!» Холодно ответила фигура под капюшоном, всеми называемая Доном Командором. «Буду очень признательна!» Язвительно произнесла Дона Супрамагу. Терн, тхусно остаивавший на том, что он вовсе не тхус, Тихо вздохнул и закрыл глаза. В темноте затопали кованные сапоги, почти заглушив мягкое, еле слышное пошлепывание босых ступней. В круге света появились трое. Два адепта в неизменных плащах с капюшонами и между ними маленькая девочка не старше семи-восьми человеческих лет. В простом крестьянском платьице. Серый холст, расшитый по вороту, застёжки и подолу красной нитью, крестами, солнцами и кочетами. Русые волосы заплетены в аккуратную косу, глаза опущены, на шее сверкнула полоса железного обруча, какие носили рабы. Девочка не подняла взгляда на Терна, ее словно вообще ничего не интересовало. Она упорно рассматривала собственные ступни, время от времени поджимая пальцы и переминаясь с ноги на ногу. Каменный пол холодил пятки. — Взгляни на этого ребенка, Тхус! — заговорил командор. — Взгляни пристально, не брезгуй. Что ты видишь? «Запуганное и несчастное дитя», — лаконично ответил Тёрн, — «что еще я могу разглядеть?» «И больше ничего, а если приглядеться внимательнее?» — усмехнулся командор. «Больше ничего». Тхус как мог пожал плечами. Путы глубже врезались в тело. Двое стражей оставили девочку, неожиданно мягко отшагнули обратно, мигом утонув в темноте. Малышка медленно подняла голову, Глаза безо всякого выражения уставились на привязанного пленника. Нет, девочка не выглядела безумной или отсталой, ей просто было все равно. Видно, подобные тхусу ей давно уже наскучили. Тёрн взглянул пленнице в безучастные глаза, вгляделся. Пристальнее, еще пристальнее. Мускулы напряглись, вздулись, веревки натянулись, и за спиной командора кто-то предостерегающе закашлял. Девочка вяло шевельнулась, скривила губы, словно собираясь заплакать, из подлобья взглянула на Тхуса и криво злобно ухмыльнулась. Уголки рта поползли в стороны, все дальше и дальше, разрезая щеки наподобие ножей, пока не добрались до самых ушей, словно у болотной квакушки. Рот, или, вернее, самая настоящая пасть, приоткрылся, мелькнули ряды черных зубов салами, словно окровавленными остриями. «Молодец, Мелли!» — командор дружелюбно похлопал девочку по плечу. «Что скажешь теперь, Тхус? По-прежнему станешь отмалчиваться?» «Вы заполучили, дитя гнили!» — Тёрн говорил негромко, но твердо, так, словно и невесёл, связанным на кресте. «Каким-то образом удержали в живых вырастили. Зачем?» «Ты задаешь вопросы мне, Тхус?» «Если ты привел сюда эту несчастную, значит, хотел, чтобы я говорил». «Ну, я и говорю. Я вижу перед собой дитя гнили, неведомым мне образом, удержанную на грани жизни. Что ты еще хотел от меня? Определение? Я его дал. И теперь спрашиваю сам, зачем это злодейство? Зачем мучить эту несчастную?» «Быть лучше, чем не быть...» Неожиданно низким, совершенно недетским голосом произнес ребенок, или правильнее будет сказать, существо, частично позаимствовавшее его облик. Тхус дернулся, словно получив удар в подбородок. И это все? вкрадчиво осведомился командор. Мелли, покажи, пожалуйста, нашему гостю. Ты знаешь, что именно? Обычное начало. Девочка ухмыльнулась, шагнула к тхусу. Черная пасть раскрылась еще шире. Затрепетал раздвоенный змеиный язык. На сей раз Тёрн не отдернулся, встретил взгляд прямо и жестко. Существо, дитя гнили, называйте как хотите, остановилось в шагах в пяти от распятого. Тонкие пальчики замелькали, словно оно или она что-то быстро-быстро рисовала в воздухе невидимыми кисточками. Целое облако зеленоватых светляков, распространяя сильный запах гнили, выпорхнуло из-под ее рук, устремившись к тхусу. Тот не шевелился. Лишь мышцы напряглись еще больше, так что жалобно заскрипело дерево креста. Первый светляк сел прямо на щеку терна, на клановый знак моры. Вздутое, наполненное зеленоватым светящимся гноем брюшко поднималось и опускалось. Из-под хитиновых надкрылей выдвинулось подобие скорпионьего жала, чего никогда не бывает у обычных насекомых, созданных, как утверждала легенда, волею молодых семи зверей. Под серой кожей терна вздулся желвак. Клановый знак вспыхнул ярко-ярко, и ядовитая тварь, поджав обугленные лапки, с легким сухим стуком упала вниз на каменный пол, обгорелым бесформенным трупиком. Тхус не мог пошевелиться. Но что-то он явно сделал, потому что светляки, облепив ему голову и лицо, норовевшие впиться в сомкнутые веки, загорались и падали на земь один за другим. Змеиная жало быстро-быстро задвигалась, Туда-сюда, сюда-туда. Глаза округлились, еще расширилась пасть с черными зубами. На лбу и щеках, таких обманчиво детских, выступил пот. Аккуратная коса сама собой расплеталась. Волосы взъерошивались, кончики их поднимались, словно вставшие на хвост змеи. Все светляки уже валялись почерневшими угольками, но девочка явно входила враж. За движениями рук не уследил бы никакой глаз – Да и повторить эти движения не смог бы ни человек, ни гном и ни ситх. Никакие суставы не смогли бы так выгнуться. От глаз к глазам, вдоль линии скрестившихся взглядов, воздух стал сухо потрескивать, промелькнула одна искра, другая. «Теперь ты видишь, что мы не блефовали, когда говорили, что у нас могут быть общие цели», — заговорил командор. «Когда говорили, что вражда между обладающими истинной силой, как правило, результат простого недоразумения». «Перед тобой будущее нашего мира, Тхус, дитя горя. Одно из многих, но единственное нами найденное и спасенное. Как говорит сама Мелли, быть лучше, чем не быть. Мелли, спасибо, ты свободна. В наши планы не входит, пока не входит, ломать господина Тхуса. Я обещал ему размотать по ниточке всю его память, и я это сделаю, но тебе уже не придется беспокоиться». «Он крепкий». Ровным, без выражения голосом, сказала существо, называемое Мелли. «Сильный, очень сильный, так просто не сломать». «Конечно, Мелли, от того то мы его сюда и притащили. Если сударь наш Тхус проявит хоть каплю благоразумия, вы с ним еще поработаете вместе». «А что? Будет забавно», — сообщила Мелли, не сводя взгляда с распятого Терна. Раздвоенный язычок облизнул жутко растянутые квакушечьи губы. «Такие, как Мелли, рождаются ежедневно, ежечасно», — продолжал тем временем Командор. «Наш мир движется к своему естественному концу. Слишком много дряни и отравы выплеснули те, кто открывал, потомкам на горе, камни магии. Предел достигнут. Как результат, гниль. Последнее предупреждение, которому мы не вняли. И вот теперь проклятые дети». Ты думаешь, Тхус Мелли родилась в виде одного из тех уродцев, коих так любят сжигать и развеивать по ветру неграмотные поселяне? Нет, Хус, нет. Проклятые дети рождаются нормальными. И только потом, много позже, у них проявляется что-то. У каждого свое. Мелли мы отыскали только потому, что она была и есть такой заметной. Орден спас ее, и теперь она с нами. Потому что, как ты уже слышал, бытие лучше не бытия. Мы не верим в сказки о сладком посмертии. Мы знаем, что жизнь, она здесь и сейчас, а не где-то там, после того, как неведомые нам сущности станут судить нас и делить на чистых и нечистых. «Какая замечательная речь!» Слова давались Тёрну с явным усилием. «Пламенная и прекрасная. Вот только подкреплять ее приходится путами и пытками. Я ведь спутал вам карты, дон-командор, не так ли?» «Как вы сказали в... в самом начале нашего знакомства. все ведь шло так хорошо, пока ты не появился, так? Еще упомянули, Дон, что я сам все должен знать. Огорчу вас. Можете не верить, дело ваше. Но я не знал и не знаю, о чем вы тогда говорили. Могу лишь догадываться. Связано с детьми гнили, с проклятыми детьми. Так что же я вам спутал, Дон Командор?» «Какой любознательный тхуз». Он предпочитает сам задавать вопросы, нежели на них отвечать. Он скрывает свою силу, отрекается от себя, не понимая сам, на что способен. Возьми наш орден в свои руки, его обучение. Хотели размотать мне память, разматываете? прервал говорившего Тхус. Они не несите вздор. И он уронил голову. Командор взглянул на бесстрастную Мель, потом куда-то назад, во тьму, где осталась Дона Супромага. «Покажи нам, что можешь, Мелли!» — сухо скомандовал он. «И пусть Тхус тоже посмотрит!» «Что я могу? Совсем-совсем большое?» Раздвоенный язык вновь дрожал, метался из угла в угол чудовищного рта. «Совсем-совсем большое! Покажи нам, что те зелёные мушки были просто детской забавой!» «Ха-ха!» — по-прежнему без выражения. «Я сделаю, я покажу!» «Что ты сделаешь?» «Что ты покажешь, несчастная?» Вдруг заговорил Тхус, впервые обратившись прямо к девочке. «Хочешь меня сломать? Может, тебе это и удастся, только хозяева твои все равно ничего не узнают, то, чего они так страшатся». «Мы ничего не страшимся!» Не слишком ли поспешным оказалось это возражение? «Мы ничего не боимся, Тхус. Ты препятствие, да, потому что не понимаешь, что должен быть с нами, а не против нас». Ты невоплощенный темный. После твоего появления еще в решаме все пошло шиворот на выворот. Установленные паттерны проявлений гнили дали сбой, у подававших большие надежды детей, названных братьев и сестер Мелли, признаки их инаковости проявились резко и сразу, что вызвало нежелательные последствия. Их всех убили, без выражения сказала девочка. Поймали, связали, сожгли и развеяли пепел. Многих собственные родители. «И почему же вы уверены, что всему виной скромный Тхус-странник?» «Потому что ты не просто Тхус-странник!» — рявкнул командор. «Мэтр Шелдери запирался поверь очень недолго. Даже не пришлось устраивать ему свидание с Мелли. «Какая предусмотрительность!» — усмехнулся пленник. «Откуда же доблестный командор знал, что искомая добыча пожалует именно к мэтру Шелдери?» «Демонстрируя нашу добрую волю, Тхус, скажу, Мы следили за многими местами. Не поскупившись, забросили широкую сеть и не прогадали. Забросили широкую сеть, не поскупились. А с чего же ради стали забрасывать-то? С каких пор? Из-под капюшона раздалось яростное шипение. Ненавижу, когда умные лю, то есть тхусы, прикидываются дурачками. Забрасывать мы стали с того мига, когда расцвел небесный сад, и все светила изменили свои пути. С того мига, что гниль стала куда злее, с того мига, как мы поняли, баланс нарушен и уже необратимо. Магия выходит из-под власти людей, сбрасывает узду с тем, чтобы рано или поздно вернуть все в изначальное первородное состояние. Нам понятно, такое будущее не слишком нравится, но возможно у тебя иное мнение, странный Тхус, рожденный именно в миг цветения небесного сада. Какая точность, только и сказал Тхус. «Да, именно точность. И не спрашивай нас, сколько мы на это потратили», — бесновался командор, в конец утративший спокойствие. «Отрадно, что Орден располагает столь значительными средствами». Тёрн отвернулся и теперь смотрел в пол. «И больше?» — набрал воздуха командор. «Больше ты ничего нам не скажешь?» «Больше ничего». «Хм, не очень ободряюще, не очень». Ладно, попробую еще раз. Тхус, баланс нашего мира летит в бездну к демонам. Врата раскрываются то там, то здесь. Догадываешься ли ты, Тхус, что та самая гниль тоже своеобразные врата? Неведомый враг стоит у самого порога, а мы пойдем на все, лишь бы остановить вторжение. В этом поможет, выдохнул Тёрн сквозь стиснутые зубы. Великая Гидра? Или Гидр? «В зависимости от того, кем вы считаете эту сущность». Командор на миг опешил и не смог скрыть, пусть и мимолетные, но все таки растерянности. «У меня хорошее зрение. Руны прятали от таких, как ты, не от таких, как я. Тхусы видят лучше и глубже. И это многое объясняет». «Многое? Что же именно?» Кажется, теперь командор был даже рад догадке пленника. В конце концов, тот заговорил. От кого защищались несчастные клосы, размалевывая остатки Фениксова святилища? А вот кто научил их этим рунам? Не вы ли, Дон Командор? Ты правильно понял, мы научили. Потому что появляются такие темные сущности, не демоны, призраки, пожирающие плоть и души, что никакой маг, ну или почти никакой, перед ними не устоит». Великая Гидра, пребывающая в естественной части мрака, наступающая каждый раз, когда день сменяется ночью, способна защитить и помочь. Надо лишь посодействовать ее освобождению, воплощению и воцарению. Вот уж не думал, что Гордый Орден способен кому-то поклоняться. Мы не поклоняемся, — яростно бросил командор. Поклонение сгубило семь изначальных зверей, превратило их в ненасытных кровососов и привело к конечному падению, отдав мир в руки Ома и его присных, а им мне дело до смертных. Нам неведомы их пути и цели, и они не защищают нас от гнили, которую кое-кто и вовсе называет омерзительным словом «Естественный регулятор численности. Если есть Гидра, значит есть и дракон. Терн в упор взглянул на пленителя. Низко надвинутый капюшон вздрогнул, словно Командор получил удар в подбородок. «Мы ничего не знаем о драконе. Мы считаем, что это сказки», — быстро проговорил он. «Гидра же существует на самом деле. Заклятия, созданные с помощью ее рун, работают. А практика, как известно, — критерий истины». «Откуда же взялся этот самый алфавит? Откуда пришли руны?» За спиной командора кто-то вновь предостерегающе закашлял, но тот лишь досадливо отмахнулся, мол, знаю, что делаю. Они были дарованы в озарениях сразу нескольким братьям-рыцарям. Вернее, тогда они еще не были таковыми. Братья узрели Гидру, лицезрели дремлющую мощь и поняли, что это может стать великим щитом, не мечом, заметь Тхус. Против многих, пусть пока неведомых, бедствий. И оказались правы. Те рыцари-основатели в один прекрасный день сошлись вместе, влекомые всесильной судьбой, и поняли, в чем состоит их долг. «То есть Роны пребывали с Орденом изначально?» — пробормотал Тёрн. «Я бы мог и догадаться. Взяться им было неоткуда». «Да, именно что изначально». У командора Ашли сгнули от волнения зубы. «Не откопаны в каких-то древних книгах, не скопированы со стен забытых святилищ, посвященных непонятно кому и могущих оказаться ловушкой. Нет, именно открыто в видении, проверено и опробовано». «Рад за вас». Губы пленника дрогнули в подобии усмешки. «И что же дальше?» «Дальше, Тхус?» Не мог остановиться Командор. «А дальше скажу, что теми, кто вложил слишком многое в Камни Магии, кто стоит у власти, и в Навсинае, и в Некрополисе, и в иных не столь знаменитых местах, овладевает безумие. Ты знаешь, что Мастера Смерти нарушили всегдашний свой нейтралитет, оружно вмешавшись в стычку между варварскими королевствами Долье и Миадор? Нет?» «Не знаешь? Так вот знай. Если бы ты проявил хоть самую малость доброй воли, показал бы тебе в кристалле дальногляда, что там сейчас творится!» Тхус молчал. Голова его совсем склонилась на грудь. «Слугам Гидры я больше все равно ничего не скажу!» Услыхали люди в капюшонах. «Мелли!» — прошипел сквозь стеснутые зубы командор. «Твой черед. «Нас осталось двое, двое только нас. Близок бой последний, близок смертный час. И как это только вы, обитатели сего плана, находите удовольствие в подобных песнопениях? Как можно говорить о последнем часе, направляясь в бой?» «У нас разные песни есть», — буркнул Стайни. «Впрочем, в Некрополисе, отродясь, никаких песен не знали. Гончие ничего и никогда не пели, им такое просто не нужно». Да, когда тебя подстёгивает изнутри, да ещё и алхимическим хлыстом!» покачал рогатой головой демон, ужасающий и непредставимо полное лишение свободы тела и духа и притом безо всяких оков. Стани ничего не ответила, лишь пальцы нервно пробежались по так и не снятому ошейнику с красующимися рунами Некрополиса. От всего кервана их осталось двое: она да демон. Вручала память гончий. Мастера смерти заставляли наизусть заучивать карты всех, даже самых дальних земель, куда могло занести их слугу. От Фиана на северо-восток к его вечному брату-сопернику Дамату и дальше вдоль Приморского тракта к третьему из четырех городов-близнецов Осу. И опять же пробираться приходилось бездорожьем, сторонясь нахоженных троп. Терна с ними не было, накидывать плащ невидимости некому. Второй вечер пути они встретили на пустынном Приморском плато, На голом камне. Под обрывом внизу бушевал прибой. С запада набежали неукротимые ветры, едва накинув на невидимые плечи рваные плащи метущихся туч. Огня разводить не стали, хотя ночь выдалась не по-летнему свежей. Гончая зябка куталась в свою куртку. Демон, присев на с сумарительно серьезным видом выкладывал на камнях какую-то схему из мелко наломанных палочек и кусков мха. «Что ты делаешь?» Наконец не выдержала стаяния. О, наконец-то многомудрость не зашла до внимания ко мне, недостойному. Обрадовался демон, явно этого ждавший. Я всего лишь стараюсь понять по этой грубой карте, правилен ли наш путь. Ты считаешь, мы сбились, Мэтр? Недостойный еще не уверен до конца, однако определенные сомнения уже зародились. Сомнения в чем? Замок чашников именно там, куда мы направляемся, я уверена. Я не уверен, что досточтимый Тернг, Сарберус и... Эм... Прекрасная Ситха находится именно там. Внезапно объявил демон. Почему? Недостойный прошлой ночью и этим вечером устремил свой ничтожный разум в доступные ему выси трансцендентного. С подвыванием принялся описывать крайн. Короче, мэтр, если не трудно, не выдержала гонча. Я старался узреть многодостойного Терна. Когда кто-то в твоем керване достаточно долгое время порой это удается. Особенно на нашем, изобильном магии плане. Остановить демона казалось невозможным. «Что же ты раньше молчал?» «Молчал, потому что не был уверен, что прибегну к подобному. Искушенный маг легко обнаружит подобные усилия. А нам, недостойный, полагает, что его соратница с ним согласится. Этого совсем не требуется. Кроме того, мне надо знать, в каком месте находится разыскиваемый. Лучше всего, если бы я сам успел там побывать. Но порой хватает и чертежа земель. «Воображение поэта и художника», — демон гордо расправил плечи, — «довершит остальное. Однако я не встретил никакого отклика. Пустота. Никто не ждал меня в том замке, никто не устремлялся мыслями к нам с надеждой на освобождение. Недостойный опасается, что многому дровотерна там нет». «Очень хорошо», — упавшим голосом отозвалась Гончая. «Что же нам теперь делать? След я взять не могу, ты мэтр тоже». Но, быть может, ты все таки ошибаешься, ведь ты, Мэтр, не уверен до конца. «Недостойный, увы, до конца не уверен ни в чем. вздохнул демон. «Тогда нам ничего не остается, как продолжить путь», — решила Стайни. «Замок Чашников — единственная зацепка, ничего лучшего у нас нет». «Разве что пристальнее смотреть вокруг, вдруг чего-то заметим», — предложил демон. Гончая только хмыкнула. Они прячутся по лесам или по таким вот пустынным безлюдным местам, где ничего, кроме камня, и даже овцы не пасутся, брезгуя скудной травой. Чего ж тут особенного увидишь? Терна могли увести как угодно, например, в торговом караване, спрятав под грудами каких-нибудь коров или смотанных тканей. Той ночью демон так и не уснул. Просыпаясь временами, Гончая неизменно видела его силуэт на фоне обеих лун, неутомимо вышагивающие вперед-назад вдоль самого края обрыва. Тем не менее, смотреть вокруг они начали. Где от главного тракта ответвлялись боковые проселки, поиски велись особенно тщательно. Никто не мог сказать, чего же именно они искали. Они просто искали, положившись на чутье демона, да на память гончий, частенько получавший от мастеров приказы в стиле «пади туда, не знаю куда». Ближе к вечеру они оставили за спиной вдвое меньше, чем за вчерашний день, устав вдвое больше. Узкий, едва наезженный проселок сворачивал с тракта вправо, к горам. По левую руку осталось море, расцвеченное рыбачьими парусами, вышедшими на ночной лов. «Кровь!» — остановился демон. «Кровь!» — миг спустя кивнула и гончая, несколько раз втянув воздух. что ты еще могу...» Демон как-то странно на нее покосился, однако ничего не сказал. «Идем». Изломанные кусты, втоптанная в землю трава, отпечатки тяжелых, подбитых железом сапог. Горелая проплешина. Задубевший от крови обрывок коричневого плаща, отброшенный в кусты и забытый победителями меч. Простая железка, даже без кузнечного клейма. И еще нечто неуловимое, незаметное для обычных обитателей Райлига, но что очень хорошо почувствовали и бывшая гончая, и демон — Ощутили, повернулись друг к другу и разом воскликнули «Чашники!» «До смерти не забудет недостойный этот вкус!» Прошипел Крайон, коснулся пальцем засохшей крови и брезгливо перекосившись, лизнул его, гончая только молча кивнула. На безымянном перекрестке разыгралась настоящая битва. В ход пошли и сталь, и магия, и боевая алхимия. Во всяком случае, в подобранном стаине нагрудники выезд дыру размером в кулак могло только алхимическое снадобье, какая-то из тайных кислот с многократно усиленным действием и способностью пожирать даже защищенное чарами железо. Чашники бились здесь и не преуспели. Кто-то другой устроил засаду, напал из-за угла и одолел, но кто? Они использовали все вокруг, заглянув под каждую травинку, под каждый листок. Победители унесли и убитых, и раненых. Постарались подобрать вообще все, что осталось после боя, но кое-что гончий и демону все же досталось, помимо того, меча без клеем. Разорвавшаяся шейная цепочка с ладанкой. Уже упомянутый лоскут окровавленного плаща. Короткий сточенный нож, какой носят за голенищем. Лезвие в половину пальца, такое нелегко заметить в густой траве. Кесет. Отрубленный человеческий палец с широким девятовым кольцом. Гончая аж присвистнула при виде этой находки. Район лишь брезгливо скривился. Демон никак не мог забыть своего позора, когда он осквернил себе человеческой плотью. Однако после того случая мэтра ни разу не скручивала жутким и необоримым желанием предаться тому самому пожиранию, столь им презираемым. Их ждали здесь и здесь. Теперь настала очередь гончей выкладывать подобие карты из веточек имха По обе стороны дороги. Я нашла следы. Люди стояли необыкновенно тихо. Не переминались с ноги на ногу, не курили трубок, даже не отходили, прошу прощения, отлить. Как встали, так и стояли, неподвижно. До самого каравана чашников. Многомутрое уже знает, кто это?» Жадно спросил Крайон. Стая не лишь покачала головой. «Еще нет. Рассуждаю по порядку. Нападавшие сделали все, чтобы не оставить следов, кроме лишь абсолютного минимума, как говаривали мои мастера. То есть я хотела сказать, мои бывшие мастера». Но бесследные засады случаются еще реже. Бесшумных чашников атаковали со всех четырех сторон. Причем сперва в ход пошла алхимия. Видишь этот налет на листе, Мэтр Крайон? Псиодра, одурманивающее средство, одно из сильнейших. После него все в караване должны были повалиться без чувств, и нападавшие просто взяли бы все, что хотели. Но нет. Чашников так просто не одолеть. Каким-то образом они перебили действия псиодры, ответили магией. Били по кустам, чем-то вроде ледяных игл. Листья пробиты во многих местах, словно булавками истыканы, а самих стрел я не нашла ни одной. «Бить-то они били», — подхватил Крайон. «Да только не преуспели. Смяли их и задавили. Да еще и чем-то обрызгали посильнее первой отравы». «Тем не менее, дошло до мечей», — закончила стаяние. «И нападавшие окончательно взяли верх. А вот это, по-моему, стоит всего остального». На ладони её лежал еще один обрывок ткани, затвердевший, но не от пролитой и высохшей крови, от чего-то иного. «Алхимический эликсир», — медленно проговорила бывшая гончая. «Эликсир Мэтра Ксарберуса. Уж его-то я из всех узнаю». «Многомудрый Ксарберус был здесь?» — схватился за голову демон. «Но почему? Но как? Но кем?» «Слишком много вопросов разом, Мэтр». Гончая вновь поползла на четвереньках, уткнувшись лицом в вытоптанную траву. «Ксарберус был здесь, я уверена, и пустил в ход свой эликсир. Я утратила многое из способностей настоящей гончей, но уж это-то узнаю из всех. Затравка Самогорящего Пламени. Оружие Высокого Аркана. Мастера Смерти все пытались его скопировать, да что-то никак не получалось». «Самогорящего Пламени?» заинтересовался демон. «Угу, Самогорящего». «Достаточно брызнуть на человека или там ситха, и он сгорит дотла, даже если кинется в воду». «Почему же многомудрый алхимик не использовал это против твари гнили?» Праведно возмутился Крайон. «Спроси, чего полегче?» Только и смогла ответить стайне. «Может, не хотел? Может, не мог? Может, против многоножек это не работает?» «Погоди, погоди!» Вдруг всполошился демон. «Храблейшая определила это посему клоку ткани?» «Нет». Ткань — то другое, но тоже ксарберус. Опознал это я его именно по этому декокту. Он вливал в меня что-то похожее. Разрушает действия других алхимических снадобий. А затравка — она здесь. Гончая кивнула на оставленную огнем проплешину. Наш мэтр отбивался. Достойнейшая уверена, что сей эликсир вышел из рук именно многомудрого ксарберуса? Уверена. Эти два точно. Тут помимо их хватает алхимической дряни — «Но о ней я такого уже не скажу. Аксарберус, он теперь во мне. Не знаю, думал ли он сам, гадал ли, что добровольно отдаст мне такую власть над собой». «Так что же случилось?» Сгорал от нетерпения демон. «Кто взял верх?» «Кто именно, не знаю. Но явно не те, что везли Тхуса». «А многомудрый?» «А многомудрого Аксарберуса, похоже, просто скрутили». «Храблейшая знает или догадывается?» «Догадывается». Настоящая гончая сказала б наверняка, а я — только так, взгляд и нечто. То есть на караван напали? Принялся загибать когтистые пальцы Мэтр Крайон. Мудрый Ксарберус. Был ли он с оборонявшимися или с нападавшими? Стая не только покачала головой. Могу сказать одно, он был тут. И куда направился? И в каком качестве? Гончая долго не отвечала, молча ползая взад и вперед по изуродованной поляне. направился прямо на запад наконец проговорила она но не слишком уверенно во всяком случае мне так кажется на мягкой земле проселка казалось должны были остаться хорошо видимые следы тяжелых колес но нет разбившие караван словно взлетели в воздух внезапно обретя крылья стайни и демон искали еще долго без всякого успеха магия наконец выдохнул демон «Недостойный не владеет ничем подобным, следы затерты напрочь». «Ты чувствуешь заклинание, Мэтр. Ты можешь идти за ним?» «Нет», — покачал головой Крайон. «Не могу. Недостойный видит лишь начальную точку чародейства, исходный круг, а пути из него может выходить великое множество». Они долго и бесполезно ползали по земле, пока не выбились из сил. Выбора не осталось. Гончая и Демон решили идти прямо на запад. По узкому проселку, надеясь, что слабый, едва уловимый запах Ксарберуса, доступный чутью бывшей гончей, приведет их на место. Путь вел прочь от моря, обратно к Велосскому хребту, и, как объявила стайне, там не имелось никаких крепостей или иных укрывищ, известных мастерам Некрополиса, что с почти полной уверенностью позволяло предположить, что там нет вообще ничего. С исчезновением Терна, пропажей Ситхи и Ксарберуса, Остатки Кервана больше не сталкивались ни с чем необъяснимым. Если кто и крался за ними, как прежде, в Геалмарских лесах, то ничем не выдавал своего присутствия, и загадочная тень в короне, нагнавшая на них такого страху, не появлялась тоже. Словно ничего и не случилось в Храме Феникса, словно и не рвалась под натиском неведомых заклятий реальность, впуская в себя сущности, неведомые и пугающие. Демон Карайон тоже чувствовал себя лучше. Словно отведав наконец человеческой плоти, он стряхнул опутывавшие его узы страха, как пыталась объяснить ему гончая. Демона больше не мучили последствия таенгского заклятия. Ему больше не приходилось вонзать клыки в неповинные деревья, чтобы только не вцепиться в последнюю свою спутницу. Едва уловимый, тающий под летними дождями след, уходил все дальше и дальше, ближе к предгорьям, оставляя в стороне пока что не затронутые гнилью деревушки. Впрочем, не затронутые, это было не совсем верно. На третий день пути к район и стаине стали свидетелями сожжения ведьмы. Заметили издалека толпа людей на краю поля, высокие столпы, груды хвороста, изломанная фигурка наверху, огоньки факелов, поднесенные с разных сторон, и взметнувшееся сразу же милосердное пламя, принявшее в себя последний крик. Все кончилось прежде, чем вскипевший демон успел бы на выручку, Метру похоже, не давал покоя поступок Терна возле еще не успевшего погибнуть от гнили села и перекочевавшие в руку спасенные роженицы увесистые круглиши Дэвида. Метру явно хотелось того же — спасти, вырвать из лап толпы, укрыть, защитить. Он как будто забыл о собственных принципах, совсем недавно декларируемых с такой горячностью. Однако они опоздали. Пламя взвелось и опало, словно торопясь избавить жертву от мучений. Гончая с трудом убедила Мэтра не поддаваться чувствам, не связываться с поселянами, а спокойно обойти жуткое место краем леса. Пришлось пустить в ход старые как мир доводы, что всем все равно не поможешь, и что спасти терна, спасти десятки таких, как она. В смысле сожженная ведьма, то есть просто несчастная женщина, отмеченная печатью гнили. Демон нехотя подчинился. Третью ночь они встретили высоко в предгорных холмах среди раскатанных покрывал, чистых, продуваемых всеми ветрами хвойных лесов, серебристо-серых, где нескончаемыми шеренгами застыло воинство горных елей. Последние следы дороги или тропы или стежки давно исчезли, остались внизу села. Гончую и к вел один лишь слабый след алхимика Ксарберуса. «Куда прёмся, куда тащимся?» Стонал демон, когда они в четвертый раз остановились на ночлег. В неведомое придем, неведомого страшимся, с неведомым хотим переведаться. Как ты думаешь, Стани, из этого ведь может получиться неплохое начало поэмы. «Эм...» Гунча подавилась краюха из засохшего хлеба. Поэмы? Прости, мэтр, совсем не могу сейчас думать в терминах поэзии. Крайон откинулся, привалившись к стволу. и что-то мечтательно забормотал, оставившись в звездное небо. Стая не замерла, втянула ноздремя воздух раз, и другой, и третий. «Крайон!» Она вскочила, размахнулась было клинком, но, увы, быстрота настоящей гончей уже ее покинула, и змею, и мелькнувшая из-за деревьев петля, захватила демону шею и правое плечо. «Что такое?» Неподдельно изумился Мэтр, смешно задергав ногами. Вся верхняя половина тела словно разом утратила подвижность. «Сперва я говорить и вовсе не собирался», — пробасил чей-то голос из кустов. «Смотрю самый, что ни на есть демонский демон распечать его в три кости. Думаю, надо брать и кончать. А потом присмотрелся и понял, что не зря с тобой Тхус тёрн -то водился, братался распечать его в три кости». Стайни во все глаза глядела на появившегося из зарослей низкорослого коренастого воителя, Гном носил только кожаную безрукавку, всю увешенную бренчащими оберегами и амулетами. Широкая грудь расписана сложной татуировкой. Некоторые руны светились голубым, а наголообритый череп гнома пламенел, словно настоящий фейерверк. В руке воин сжимал вычурный широкий клинок с длинной рукоятью на два кулака. По явно зачарованной режущей кромке от острия к и обратно зачем-то прокатывалась яркая искра. Обратная сторона меча напоминала пилу, только каждый зубец, как разглядела Гонча, на самом деле был выполнен в виде одной из рун подземного народа. Половина меча была кроваво-красной, другая — закатно-золотой. «Почтенный!» — вскипал меж тем демон. «Требую немедля убрать, и возмутительное ограничения в подвижности, сей колдовской снастью на меня наложены. Я Мэтр Крайон, художник и поэт, категорически тре...» «А человечину фианик то жрал, поэт ты наша оголодавший распечать тебя в три кости, в три колена да в три глотки!» Гном расставил ноги, словно врастая в землю, и выразительно поигрывал громадным клинком, подбрасывая его легко, словно невесомую тросточку. Крайон раскрыл была пасть и с громким клацанием зубов её захлопнул. Кожистые бугры век демона страдальчески поползли вверх, выгибаясь домиком». Гончая не тратила время на вопросы и ответы. Вороненный клинок некрополиса коротко свистнул, упершись в мускулистую шею гнома. «Сними петлю». «Надо ж, испугался распечать тебя в три кости!» передразнил ее гном, не выказывая никакого испуга. «Давай, кали, увидишь, что выйдет». Стая не прищурилась и слегка надавила. Острие черного меча должно было бы проколоть кожу, но вместо этого сталь лишь пружинисто соскользнула. Гончая словно пыталась вогнать клинок в каменную глыбу. «Неплохо», — сощурилась Стэнни. «Рунная магия во всей красе. Долго пришлось себя разрисовывать, гноме. И долго ли твоя защита продержится?» «Сколько мне надо, столько и продержится», — Задиристо бросил гном. «Впрочем, я тут, как вы понимаете, не драться пришел, распечать вас в три кости. Иначе не трепал бы тут языком». «Тогда говори, зачем?» Гончая не желала упускать инициативу. Шел я за вами...» — деловито начал гном. «Аж на от самого Стамми распечать меня в три кости. Ноги мало что почаще мне сбил. Видел, видел, что вы в храме Феникса учинили. Ничего не скажешь, сильны бродяги, уважаю. Вообще-то меня Брабер кличут, именно кличут. Клановичит зовут по-другому. Ну да то имя не для ваших ушей». «Брабер?» Стая не прищурилась, вгляделась в узор мерцающих татуировок на блестящем, словно от пота, торсе гнома. «Охотник за чудами?» «Не просто за чудами!» — поправил ее гном. «За демонами! За чудищами с других планов!» «Попрошу вас!» — оскорбился по-прежнему обездвиженный Крайон. «Я вам не чудище, я художник, поэт, я...» «Фиан!» — одним словом запечатал его гном-брабер. «Помолчи, демон!» Я ж с тобой разговариваю не просто так, иначе бы просто зарубил уже. Так вот, шел за вами я долго все понять, силился, что у вас к чему. А началось это с того, что почуяла моя игрушка добычу. Он приподнял висевший на цепочке слабо светящийся предмет, напоминавший крошечные песочные часы. Стай не пригляделась. В верхней чаше песок был чурен, с изредка проскакивавшими золотыми искрами. В нижней же золотист, и проскакивали изредка уже черные вспышки. Гном направил донышко с золотым песком на демона, и песчинки тотчас выстроились в подобие черно-желтой стрелки. «Демон!» — торжественно объявил Брабер. «Самый демонючий демон!» «Демонючий?» — возмутился Краен. «И что с того?» — сквозь зубы процедила Стэнни. «Мало ли что на кого указывает». «Не мало ли что, а мой находитель?» Брабер с важным видом спрятал песочные часы обратно в кармашек. «А он не ошибается». «И где ж ты добыл такой?» «Где добыл, там уже нет», — гном деловито одернул жилет. «Я, собственно, к чему все это? Когда только зашевелились мои часики, решил, мол, что удача мне привалила, потому как хороший демон вырисовывался, упитанный, я бы даже сказал толстый». «Толстый», — возопил краён, оскорблённый до глубины души. «Я встал на след, понял, что тут оно все не просто так. «Не станет тхус, чистая душа, якшаться с простыми демонами. Запахло тайной, а мне...» Брабер приосанился. «Без тайны жизнь не мила. Были сборы недолги, куда короче выпавшей дороги. Хотел нагнать, потолковать ещё Фиане, да не вышло. А потом случился Фиан». Гном покрутил головой. «А что Фиан?» — невозмутимо спросил о стайне. «Что Фиан? Что Фиан?» «Схватились с рыцарскими орденами, с чашниками, да и спрашивают невинным голоском, что фиан?» «С кем бы мы ни схватывались, почтенный Брабер, это наше дело, а не твое. Мы тебя, почтенный, к нашему костру не звали?» «Твоя правда, гончая, не звали. Да и какая гончая бы позвала даже и бывшая? Недаром ведь говорят, что бывших гончих не бывает!» – осклабился гном. «А раз не звали, то что пришел?» А пришёл вежливо это наше, что тайна ваша после Фиана кровью запахла, и притом большой. Не просто так тху с демона за собой таскал, небось, домой хотел вернуть. Иначе зачем бы вам храм Феникса? Гном обнаружил изрядные познания в эпохе Семи Зверей. А теперь вмешались ордена. Скажу честно, я чашников с солнечными распечатях в три кости и три глотки люблю не больше вашего, особенно последних. А их-то за что? Хитро прищурилась гончая. Чайничашники, у которых скоро задница треснет, на таком количестве магического добра пытаются усидеть. И за что? Покупали они у меня мою добычу пару раз. Да-да, не горжусь этим, Гончая, не горжусь, стыжусь. Каюсь и казнюсь, говорю в открытую себя, карая. Польстился на деньги и не только. Так вот, покупали они у меня добычу, значит, солнечные-то, распечать их в три кости. И видел я, что они с этой добычей сделали. И что же? не утерпел и Крайон. «Тебе, демоняка, лучше не знать, крепче спать будешь. В общем, выпускали их на арену». «Как гладиаторов, что ли?» «Гладиаторов? О, нет. Выпускали их против самых, что не есть, обыкновенных. То есть, это я думал, что обыкновенных людей на арене. Демоны их, само собой, жрали с потрохами». «Забавы ради?» — холодно спросила Гончая, в то время как мэтр Крайон горестно стенал, И плакал о всеобщем падении нравов и на данном бытийном плане. Не знаю, развел руками гном. Может и забавы ради. Хотя какая что забава, если у противника нет шансов. Что за интерес? И зачем тогда демоны? В общем, жрала моя добыча им подброшенное мясо, но и сама долго не жила. Приканчивали и просили доставить еще. Один раз я согласился. Да-да, не перестаю сожалеть. Почти заорал гном густокраснее. «О чём тут сожалеть? Это не твоя вина, почтенный Брабер. Тебе предложили выгодную сделку, ты ее принял». «Второй раз нельзя было», — повесил голову гном. «Потому как они выпустили демона на целую орду ребятишек. Всякой твари по паре. И люди, и ситхи, и гномы, и даже тхусы с троллями имелись. Ну, демон их всех и...» Брабер отвернулся. «Откуда ж ты знаешь, почтенный?» Голос гончу не дрогнул. «У тебя купили добычу, превосходно». «Зачем же солнцу давать тебе узнать, как они ее используют?» «Они не давали», — криво ухмыльнулся охотник за демонами. «Я сам подсмотрел». «Как же?» «Были средства», — сухо отрезал брабер. «Уж можешь мне поверить?» «Ладно, поверю. Ну и что дальше?» «А то! След чашников я почуял в Фиане, но не только. Вам в диковинку будет услыхать, что после вас там солнце похозяйничало». Что-то Чашников задержало. Не сразу они в путь пустились. Вот наши светлолучистые и успели изготовиться. Потому что здесь... Гном махнул рукой себе за спину. Здесь, где разбили Чашниковый караван, все прямо-таки пропахло именно Орденом Солнца. Хотя они и пытались это скрыть. Война с Орденом Чаши им никак не нужна. Но, видать, слишком важной оказалась у Чашников добыча. Никак Терновник не мог им ее оставить никакой ценой. «Погоди, почтенный!» — осторожно начал демон. «Ты хочешь сказать, что многоучёного Тёрна захватили сперва рыцаря Ордена Чаши, а затем отбили терновники?» «Да-ка я о чем толкую?» «И они же засаду послали, чтобы нас, недостойных, тоже к рукам прибрать, но зачем?» Эки ты, демонюка, недогадливый!» «Начняни нетхуса пытать распечать их в три кости, скажет он им чего?» «А если тебя, многогрешного, или гончую на дыбу утхуса на глазах вздернут? «То-то же. Потому и нагнал вас, потому и стал разговоры разводить. Если тот тху, кого я встретил всеми, так терновникам нужен, они ни за что его получить не должны, распечать их в три кости, три глотки и три желудка!» Стайни глядела на разгорячившегося гнома с недоверчивым прищуром. «А чем же ты, кроме охоты на демонов, промышляешь, гость дорогой? Я в гончих ходила, знаю, толпы сородичей метра района по нашим полям не бегают». «Не зайдёшь в первую попавшуюся деревню, не выкликнешь. А вот кому тут демона прикончить, кому башку рогатую по сходной цене доставить?» Гном набычился и засопел. Мы проверяет проверять недоброугодное дело, Гонча! Или никак некрополисовских привычек не бросить!» «До твоего кошелька мне дела нет. А вот до того, кто и зачем нам в спутнике набивается больше того, с нами вместе на мечи лезть хочет, мне, извини, гость, достопочтенный, дело есть и большое». Отрезало стаяние. «Тебе тхуса надо вытащить или обсуждать, кто я да что!» «А если все, что ты тут рассказал, про себя сказки, и ты нас этим самым солнечным издашь?» Гном только что за меч не схватился. «Хватит, достопочтенные!» Крайон, с которого к тому времени Брабер уже снял пут и выпрямился, устало махнул когтистой лапой. Гном невольно попятился, пробормотав что-то вроде «Ну-ну, ничего себе!» «Будем припираться, так и не выручим многомудрого. И сгинувшую ситху тоже». «Ситха она, да, верно», — кивнул гном. «Не поручусь отсутствующей у меня бродой, но почти уверен, где тхуста мы она, только в соседнем мешке. Не за нее ли чашники фиани задержались?» «Мы покажем дорогу, храбрый брабер». Крайон словно бы отбросил сомнение. «Уверен, ты предлагаешь свой меч нам от чистого сердца». как истинный воитель, для которого превыше всего торжество добра и справедливости. завел. Гном криво ухмыльнулся. «Что такое добро, я знаю точно, когда у меня в зипе монета звенит, а на столе передо мною мясо и эль. Что такое справедливость, я тоже знаю точно, когда мне за мою работу заплатили столько, сколько я сказал, они ломались и не жмотились. А вот про какие ты речешь добро со справедливостью, я в толк не возьму, да мне того и не надо». «Солнечные волю им дай всем нам такой укорот явят, что семь зверей кровавыми слезами возрыдают. И потому я завсегда против этих орденов, и против Навсина, и против Некрополиса, и вообще против всех, кто в три горла жрёт, в три... Эм... В общем, понятно». Вдруг сконфузился он. «Я недостойный. Верю тебе». Торжественно провозгласил Крайон. Идем, Не всегда следует сомневаться». Порой, досточтимая стая, не надо просто довериться посланному тебе. Наш керван почти исчез, и управляющие судьбою слепые силы послали нам помощь. Стоит ее принять и не оскорблять, невыразимое недоверием. Давно бы так, — Поддакнул Брабер. Не сомневайся, гончая не подведу. А клинок мой, ручаюсь, никаким рыцарям не понравится. Стайни ничего не ответила, лишь поднялась и одним движением скрылась в темноте. «Хотите идти? Идемте!» Донеслось мгновение спустя. Гном пожал плечами, хмыкнул, но спорить не стал. Промолчал и Крайон, задержавшись, чтобы лишь затоптать совсем недавно разведенный костер. Ситха уже знала подобные пробуждения. Последний раз, совсем недавно, когда мир окончательно встал на место, лишь сжавшись до крошечной серой клетки арестантского воска. То же самое и сейчас. Та же жуткая ломота во всем теле, вкус едкой стали на языке, жжение в глазах. Ее держали без сознания какой-то алхимической дрянью, хотя и иного свойства, чем то неудачливая гончая, позже назвавшаяся стаяни. Потом на пути из ниоткуда в никуда что-то произошло. Нечто, нарушившее сладкий кошмар, навеянный струящейся в жилах отравой. Нарушившее на краткий миг, чтобы потом погрузить в новый, отличающийся вкусом. Именно вкусом, потому что ей дали новой отравы, на сей раз иной, чем прежде. Однако иной яд действовал по-другому. Он оставил ситхи, словно в насмешку, чувство направления. Оно изменилось. Ее больше не везли на северо-восток, а почти строго на восток, даже чуть уклоняясь к югу. «Я в плену», — застучала в висках, отразилось на внутренней поверхности век. снова неволя цепи кнут петля яд они так любят яды эти люди так гордятся своей властью над изуродованными искаженными насильственно сведенными вместе элементами когда-то живого гармоничного пребывающего в ненарушенном единстве всего совсем от мельчайшего до великого люди сильны в составлении отрав этого у них не отнимешь она попыталась пошевелиться Нет, эти пленители оказались куда предусмотрительнее неудачной гончей. Наисприковали за щиколотки и запястья, накинули обруч на шею и железную змею кольчужного пояса с замком вокруг талии. Стражевая ветвь, которую не догадалась или не сообразила отнять гончая стаяни, разумеется, на сей раз исчезла бесследно. Она опять проиграла врагу пострашнее некрополиса или во всяком случае поумнее. что немедля делало его так же и куда опаснее. Наис постаралась застонать не так громко, наивно. Притащилась в этот самый Фиан, в грязный людской городишко, решив в одиночку, силой лишь стихийной магии, освободить дурачка Тхуса, натянуть нос этой гордячки Гончей, похожей возымевшей на него виды и уже выбросившей из головы весь собственный позор, как ползла к терну на коленях, окровавленная, умирая от ее, Наис. игол до сердца. Её стоны словно бы ждали. Крышка грубо сколоченного ящика откинулась, заблестели факелы. Над ситхой склонились безликие темные фигуры в карикатурно-просторных капюшонах. Так всегда изображали мага в учебниках для страдальцев Диртанолли, когда требовалось показать положение накладывающего заклинания относительно магического круга или выложенных рун. Она не могла ошибиться. Фиани сражалась совсем с другими. Ситха! проговорил глубокий, сильный голос. «Я не люблю пустых слов и тем более пустых угроз. Вдобавок у меня очень мало времени. Нам не нужна твоя жизнь, твоя кровь или твои муки. Все это нам есть у кого взять». Говоривший сделал паузу, словно ожидая, что Ситха ответит. Наис молчала. Поджилки у гордой обитательницы лесов тряслись. «Это не деревенька Таэнгов. Теперь никто не придет на помощь». Скорее всего, Тёрн сам пленник этих же тварей, если вообще ещё жив. Остались, конечно, гончая с демоном, но что они могут? Тем более, что эта гончая уже не боевая машина, не живой голем Некрополиса, а обычная человеческая девчонка с только чуточкой оставшихся способностей. Видать, не все эликсиры ещё вымыло из крови. Человек да идеалист-демон, смешной поэт, ну и парочка. Да от таких только и остается ждать геройских подвигов в стиле «красиво умереть». «Что вам нужно?» «Ой, это я говорю? Мои губы? Мой язык? Моя гортань?» «Ну да, да, конечно. Именно язык, гортань, связки, все прочее. Мясо. Душа моя молчит. Это корчится от ужаса слабая плоть. Но душа, истинно рождённая ситхи, тверда, подобно Адаманту». Сейчас Нейс совершенно искренне не помнила о случившемся в храме Феникса, искренне и честно не помнила. Очень рад, что слышу твои слова. Говоривший слегка поклонился. Нам нужны сведения, точные сведения об одной персоне, с каковой ты, Ситха, волею непрорицаемой судьбы, оказалась близко знакома. Какая персона? Тхус, именующий себя Терном. Его истинное имя пока что неведомо даже нам. «Конечно. Что еще?» «Тхус, именующий себя Терном, и впрямь был моим спутником. Им это известно и так, к чему запираться». «Замечательно. Всегда пребывал в высоком мнении об уме вашего народа, досточтимая ситха». «Если я досточтимая, то нельзя ли что-нибудь сделать с этим?» Нейс на показ погремела оковами. «Досточтимой Ситхи достаточно будет проявить еще лишь самую малость доброй воли, и причиняемые ей неудобства будут не только незамедлительно устранены, но и компенсированы». Теперь человек в капюшоне казался самой любезностью. «Принимаемые меры, учитывая высокие таланты досточтимой Ситхи в магических практиках, печальная, но необходимая дань нашей безопасности». «Тогда спрашивайте», — капризно сказала ситха, — «мне уже надоело так». «Спросим, как произошло знакомство, досточтимой с упомянутым Тхусом?» «Что ж, нормальный вопрос. Немножко косноязычно задан, но какое ей дело? Правда, ведь ничем не повредит Терну, верно?» Нейс принялась рассказывать. Люди в капюшонах слушали, их предводитель время от времени останавливал Нейс, что-то переспрашивал или уточнял ровным, спокойным голосом с тем же странноватым набором слов. Итак, он излечил гончую Некрополиса, получившую четыре успешных иглы до сердца? «Да. Нельзя ли, наконец, снять это? Мне кажется, я проявила достаточно доброй воли?» «Можно», — с небольшой паузой ответил человек в капюшоне. Ситха облегченно вздохнула. Ее вытащили из ящика, подставили тяжелый резной стул с высокой спинкой, позволили сесть у небольшого круглого столика, покрытого тонкой резьбой. Руны показались наизнакомыми знакомыми. И точно, именно их Терн называл рунами Гидры. Кому она попала в руки? Кто это такие? Не чашники, точно. Солнце? А зачем им тхуз по имени Терн? «Еды, питья». С претензией на участливость осведомился безликий собеседник Ситхи. Нейс покачала головой, давно усвоив этот человеческий жест. «Спрашивайте дальше. Я хочу выбраться отсюда». «Похвальная откровенность, похвальная!» Кажется, губы под капюшоном кривились в подобие недоброй улыбки. «Как же именно он излечил гончую? Уверена ли ты, Ситха, что излечил именно он, а не бесовские демонические эликсиры, коими так напичканы эти извращения людской природы? Раз уж она не сдохла сразу, пораженная твоим оружием!» «Я...» Ситха осеклась... признаваясь себе, что никогда об этом не задумывалась. А ведь и верно, обычно-то хватало одной единственной иглы до сердца, чтобы прикончить самого дикого или опьянённого кровью зверя. Гончая получила четыре иглы и осталась жива, во всяком случае смогла взобраться вслед за ситхой по неприступной отвесной скале. Как? Прекрасно видеть следы сомнения, подталкивающего к размышлению. Донеслось из-под капюшона. Нет. Наконец выдавила Ситха. Ее вылечил именно Тхус, я уверена. Я чувствовала. «Расскажи во всех подробностях», — потребовали у нее. Нейс повиновалась. Руки терно, его пальцы, ломающие окровавленную иглу, так и не дошедшую, как оказалось, до самого сердца. Сухое потрескивание, крохотные жемчужные искорки, пробегающие по груди поверженной. «Жемчужные, ты говоришь, Ситха?» «Не жадеитовые, не опаловые, именно жемчужные — это очень важно, гости!» «Жемчужные!» — кивнула Нейс. «Я уверена!» «Продолжай!» «Да!» — растерялась Ситха. «Больше и сказать-то нечего. Водил руками ей по груди, вот и всё!» Ее допрашивали еще долго, и все о таких же мелочах. Не заметила ли она, откуда именно появились эти искорки, как долго горела каждая из них? Погасли они просто так, сами по себе, или же впитались, втянулись в тело гончей. Но одними искрами дело не ограничилось, так что вскоре Наис уже пожалела, что отказалась от еды и питья. Ее заставили скрупулезно вспоминать каждый случай использования терном магии. Причем интересовали именно внешние ее проявления, словно допрашивающие прекрасно знали, что ничего иного Ситха им поведать не в состоянии. Рассказ о спасении её Нейс из Таэнгского котла вызвал неимоверное возбуждение. Все действия Тёрна ее заставили описать в мельчайших подробностях, что сделал, как шел, как стоял, как размахнулся, что творилось в это время с его позахом. Ситха рассказывала, «Ведь в самом деле, что тут такого? Терну это никак не повредит, даже напротив может помочь, если эти люди в капюшонах уверятся, что этот тхус очень и очень ценен». Так слово за слово упомянуто было и о плащении видимости, и о школе беззвучной арфы, и огнили. «Прекрасно, достопочтенная ситха!» Наконец проговорил человек в капюшоне. «Ты приняла правильное решение. Мы узнали все, что хотели узнать. Награда ожидает тебя, и, конечно, свобода. Ибо знай, что это не мы изначально захватили тебя на орден чаши. Можешь идти куда хочешь, дочь лесов». «Быть может, твое желание вступить в одну из наемных терций, содержимых вольными городами, не настолько уж неосуществимо. У нас там есть знакомцы. Можем снабдить тебя рекомендательным письмом». «Благодарю», — чуть поклонилась Ситха. «Но могу ли я в свою очередь задать вопрос?» «Не можешь», — отрезал ее собеседник. «Бери награду и уходи, Ситха. Ты еще поймешь, что мало к кому наш орден был настолько снисходителен, как к тебе». Нэй исприкусила язычок, сообразив, что вот-вот можно загреметь обратно в уютный ящичек с кандалами. На резной столешнице появился увесистый кошель черной кожи, без каких-либо значков или эмблем. Внутри что-то умиротворенно звякнуло. «Чистый девет иного не держим!» Надменно бросил человек в капюшоне. «Бери и уходи. Тебя проводят к воротам, там, если пожелаешь, станешь ожидать обещанного письма». «Стану ожидать!» — Ситха проглотила гордость. «Может, хоть из этого пергамента она узнает, с кем имеет дело?» Молчаливые фигуры в бесформенных плащах вели ее по низким коридорам. Стены и потолок выложены из обтесанных гранитных глыб, но кроме этого ничего странного или устрашающего. У ворот ее посадили в просторной кардегардии, Стена увешана оружием, причудливыми сочетаниями круглых щитов и длинных копий с широкими листовидными наконечниками. Такими можно и рубить, и колоть. Стражи не оказалась. Словно обитатели загадочной крепости, ни за что не желали попадаться ситхи на глаза. Вскоре ей и впрямь принесли письмо, вместе с ее же стражевой ветвью. Хозяева ни о чем не забыли. Ней с трясущимися руками схватила кожаный тубус, однако он оказался опечатан. Отдашь его начальствующему на Терции Ремме в городе Ирч. Там спросишь, дорогу покажет любой. А сейчас иди от наших врат, никуда не сворачивая. Выйдешь на тракт, потом шагай на восток. Ситха молча кивнула, скрывая разочарование. Взглянула на печать. Просто сургучный кругляш, безо всяких изображений или девизов. Ворота мягко и бесшумно отворились, поворачиваясь на тщательно смазанных петлях, Нейс открылся залитый солнцем в склон, ненаезженный проселок, начинавшийся от воротного проема, да густые заросли по обе его стороны. Она осторожно шагнула. Нет, в спину не ударила стрела. Из скрытого в стене сифона не вырвалась струя ядовитого пара. Никому она не была нужна, это ситха Нейс, последняя из ветви Далеон-Ксиан. Ей и впрямь предлагалось идти на все четыре стороны. Пленители не задали ей ни одного вопроса, Как она сама оказалась в одном отряде с Тхусом, и почему ее сторожил не кто-то там, а настоящая гончая некрополиса? Вот и порог переступлен. Вот качнулись и поплыли, смыкаясь с створки творки тяжелых ворот. Нейс оглянулась. Перед ней возвышался зеленый холм, покрытый буйным многоцветием шипастого алацвета. Его заросли то тут, то там пробивал прямой, точно копье, ствол голубой горной ели. А среди этого зеленого великолепия то тут, то там поднимались башенки, тонкие и изящные, словно стилеты, пронзившие плоть павшего великана. Ситха никогда не видела ничего подобного. Она ожидала мрачной крепости, отнюдь не... не... Нейс не могла подобрать слов, да их у нее и не могло быть. Впрочем, делать нечего. Она помогла Тёрну, чем только оказалось возможно. Хочется верить его обстоятельства и впрямь облегчаться. Ведь не звери же хозяева этого места, пусть даже и люди, ее могли бы убить, расчленить, закопать, бросить хищникам, а вместо этого отпускают, да еще и с весомой наградой. Наис еще раз заглянула в кошель. Все правильно, ничего не изменилось. Весистые круглиши высокого аркана лежали, как им и подобало. Растерянная, она пустилась по дороге, ибо что еще оставалось ей делать?